два тварь скрылась в глубине, с берега вновь захлопали выстрелы. Андрей резко обернулся и увидел, что теперь прикрытие палит по змее, которая атаковала Бражникова. Расстояние было вдвое больше, и так опрометчиво, как первый гад, эта твар не подставляла под пули уязвимые места. А потому шансов у майора было гораздо меньше. Пистолет Бражникова был мощнее, в отряде спецназа пользовались популярностью «Гюрза», Но в развернувшемся противостоянии змея в руках Бражникова явно проигрывала змея натуральной. Огромный монстр на секунду замер, выжидая, когда по чешуйчатой морде отстучат все пули. Затем разинул пасти и неуловимо быстрым движением бросился на майора. Андрею даже показалось, что он слышит хруст ломающихся костей, но поклясться в этом старый не мог. Все звуки заглушил отчаянный вопль Татьяны, барахтающийся в десяти метрах от места схватки. Лунёв сунул на место ножи, собрал последние силы и снова поплыл к центру озера, но тут слева послышались громкие всплески, а сзади новый окрик Ольги. «Старый, назад! Скаут поможет!» Андрей вытянул шею и убедился, что Ольга права, скаут плыл гораздо быстрее. Он очень скоро добрался до Татьяны, грамотно, как настоящий спасатель, ухватил ее сзади и потянул к берегу. лунёв перевел взгляд на то место, где секундами ранее дрался майор. На поверхности воды лопались пузыри и медленно растекалось красное пятно. Что это означает, было ясно как день. Андрей стиснул зубы и поплыл к берегу. Выбраться на скользкую траву ему помогла Ольга, собственных сил не хватало. Ольга. Почти одновременно на берег выползли и скаут с Татьяной. Не сговариваясь, даже не обмениваясь жестами, обе, едва живые от холода и перенапряжения парочки, проковыляли в лес и встретились на крохотной полянке метров в двадцати от озера. Старый упал и пролежал так долгих 10 минут. За это время скаут успел кое-как отжать одежду, протереть автомат, занять место часового. А Ольга сходила на берег и собрала оружие и снаряжение. Татьяна всё это время просидела рядом с Андреем. Он не видел её, но слышал и ощущал. «Вы говорите, водяных не бывает, змеи тут не водятся». Отдышавшись, проронил скаут, не глядя на Татьяну, но явно в её адрес. «Ещё какие водятся? Я таких зубов в жизни не видел». Татьяна не ответила, потому что не смогла. Её била крупная дрожь, а челюсти свело будто с вырогой. Дамочка сидела, обхватив прижатые к груди колени едва слышно подвывала от пережитого ужаса. Ольга принесла ее снаряжение и попыталась помочь Татьяне одеться, но пока это было нереально. Расцепить руки Татьяны не могла, это было выше ее моральных сил. Андрей, наоборот, наконец нашел в себе силы и сел. Ему тоже было ужасно холодно, он едва шевелил губами, но ответить все-таки сумел. В Припяти... Водяные натритонов смахивали, а тут... «Нагадюк, я же говорю!» — скаут огорченно вздохнул. «Несси, сраные! Такого человека слопали, чтобы они подавились, твари поганые! Чтобы эта зона вся подавилась!» «Лучше помолчим!» Андрей с усилием провел ладонью по лицу, будто стирая остатки воды. «Не могу я молчать! Ну скажи, старый, почему такая несправедливость? Почему мы с тобой пока живы, а майора больше нет? Чем мы лучше его?» «Скаут!» Андрей, казалось, из последних сил повысил тональность. «Это Зона. Хочешь пускать сопли — езжай домой смотреть сериалы. Майор знал, что каждая минута здесь может стать последней. И что каждый поступок в Зоне имеет только два вида последствий — ты выжил или ты погиб. Это он тоже знал. Думаешь, мне его не жаль? Мы с ним в таких передряках побывали, тебе с похмелья и не снилось. Но сейчас лишние размышления и терзания настолько только деморализуют». «Уверен, Бражников на моем месте сказал бы в точности так же, поэтому прошу тебя как человека, заткнись!» Скаут угрюмо посмотрел на Лунева, с осуждением покачал головой, но просто чудо, не сказал в ответ ни слова. Чтобы он не передумал и не начал опять свои правильные, но абсолютно неуместные в сложившейся обстановке рассуждения, в разговор вступила Ольга. В отличие от скаута, говорила она коротко и по существу. «Гейзер», — глухо сказала Ольга, усевшись рядом с Татьяной. «Гейзеров в зоне точно еще не было». «Это не гейзер. Вода холодная», — возразил старый. «И вообще, таким столбом вода в нормальных условиях не поднимается. Ее будто поршнем снизу толкнули. Или чем-то другим». «Думаешь, телекинез?» «Скорее всего. И скотина, которая этот трюк организовала, до сих пор где-то рядом». «Тогда валить отсюда надо», — вновь забеспокоился Скаут. «Если он 500 тонн воды сумел раскачать и подбросить, то соснами нам нас закидать ему вообще ничего не стоит». «Нет, он ушел», — возразила Ольга сразу обоим спутникам. «Я никого не чувствую. Наверное, такие эксперименты отнимают много сил». «Тем более надо рвать когти», — заявил Скаут, — «пока он не отдохнул». «Может, удастся оторваться». «Все равно найдет», — Ольга сочувственно взглянула на Татьяну. «И прямо сейчас идти мы не готовы. Дай хотя бы немного обсохнуть и отдохнуть». «Тебе-то хорошо», — сплавал туда-обратно, размялся и все дела. «А они сколько по бара пробарахтались?» «Можно подумать, ты перетрудилась», — опять начал заводиться скаут. «И почему это все равно найдет? Ты что ли ему подскажешь, где нас искать?» «Заколебал», — Ольга устала отмахнулась. «Параноик чокнутый». «Нет, ты ответь, скаут!» — строго сказал Андрей. «Тема закрыта раз и навсегда, понял? Еще раз заикнешься насчет предателей в группе, отвинчу голову». «Я и с отвинченной головой до сути докопаюсь», — буркнул скаут. «Ольга все равно не ответила. Можешь отвинчивать. На, пожалуйста». Он наклонился к Андрею и вытянул шею. «Сядь и отдыхай», — приказал старый. Противник нас всё равно найдёт, потому что мы не сможем свернуть с тропы и затеряться в лесу. Неужели это трудно понять? А не найдёт на тропе, дождётся у входа в скрытую часть сектора. Что же касается информатора, им может быть и кто-то на базе. На базе Пади никого не осталось. Майор в светлой памяти говорил же, что там мясорубка была, чисто Сталинград. Это другой вопрос, и вообще у нас нет выбора. Следят за нами чужие или передают свои, неважно. По большому счету, мы пойдем дальше и дойдем, чего бы это ни стоило. «Только фанатиков из нас не делай, ладно?» — скаут решительно поднялся. «Добровольно в пекло, я не полезу». «Может, не в пекло, а в пасть кому-нибудь?» — усмехнулась Ольга. «Или ты что, пророчишь?» Воду прошли, медные трубы в виде бомбардировки тракторными запчастями тоже прошли. Теперь огонь, так? Я пророчил, скаут удивленно уставился на Ольгу. В каком смысле? Я просто так сказал, фигура речи такая. Ну да, и про в череваче это разговор просто так завел. А перед этим ты опасался, что скоро нас медным тазом накроет. Скажешь нет. Что это было, пророчество или ты врагу подсказки давал? Скаут от Ольгиных обвинений буквально лишился дара речи. Он возмущенно вытаращился на девицу и беззвучно открыл рот. За что боролись, на то и напоролись. С усмешкой произнес старый. «Один-один. Все, закончили привал. Грязью друг друга поливать тоже закончили. Подъем и шагом марш». «Ольга, подсоби Татьяне, скаут замыкающим. Держим курс на северо-запад, через восточную окраину Карагода и дальше на Чистогаловку. За мной!»